Глава 1262. Раскрыть глаза. «Не позволяет выйти. Не значит ли это, что она не пускает никого извне?» Мелькнула у Ван Буэлэ мысль. Глядя на огромную руку и чувствуя сокрушительное давление, он был вынужден отступить. После одного взгляда на эту громадину он почувствовал неимоверно древнюю ауру. По мнению Ван Буэлэ, даже у Чэнь Цэнзы была не такая сильная аура, Вот только рука казалась древом, лишенном корня, за этой ужасающей аурой скрывался упадок. «Потому что лопал!» «Понял, Ван Бууле? Если он захочет уничтожить эту руку, то с достаточным количеством времени и упорства это теоретически было возможно. Вот только с высокой долей вероятности он погибнет раньше, чем эта рука окончательно сгниет. Если он не будет осторожным, то во время противостояния с ней его божественная душа может погибнуть. Тратить на это время было бессмысленно, Все-таки эта огромная рука защищала их мир от отторжения извне. Ван Бауле всерьез задумался, лучший выход из этой ситуации добиться у руки разрешения пройти. Старший брат слился с небесным Дао темной секты и тем самым унаследовал миссию Ло. По этой причине рука и пропустила его. Глаза Ван Буле блеснули, он понял, какой способ использовал Чин Санзы. Что интересно, в прошлом он сам планировал провернуть нечто подобное. Спустя какое-то время Ван Бо внезапно поклонился Книге Судьбы. Теперь он был абсолютно уверен, что Книга, Старая Обезьяна, Тигрёнок и Цзюи не принадлежали этому миру. В изначальном мире Каменной Стелла не существовало ни их судьбы, ни их самих. Всё изменилось после того, как Отец Лапули пробил брешь в Каменную Стеллу. Парагон был слишком могущественным, мир Каменной Стелла не выдержал бы его присутствия, поэтому он не мог сам явиться сюда. Вряд ли ему было какое-то дело до уничтожения маленького мирка. Однако он не мог допустить, чтобы воскрешение ван И провалилось. Поэтому он и не стал лично не сходить в их мир. Вместо этого он послал туда ван И в форме даосской магии времени. Под влиянием его техники времени одноименный закон изменил судьбу самого мира каменной Стеллы. Часть власти, принадлежащей самой вселенной, были переданы ван И. Это позволило ей без проблем попасть в сравнительно недавно запечатанный мир. Звездное небо внутри изменилось. Изначальный бесконечный клан прекратил свое существование, Все сущее превратилось во временные точки и растворилось в мире каменной стелы. После обретения личности в этом мире девочка, наделенная силой Творца, стала рисовать. Первая жизнь в этом мире была чернильными кляксами на листе бумаги, старая обезьяна, маленький тигр, лисичка, белый олененок и многие другие. В каком-то смысле Лапуля, Ван И всегда могла покинуть этот мир, потому что в бесконечном количестве реинкарнаций она всегда обладала властью Творца Мира Каменной Стеллы. Ныне она не имела этой власти, однако ее статус все равно был чрезвычайно высоким. Мысли выстроились в стройную теорию, и логика была предельно ясна. Ван низко поклонился и мысленно позвал Лапулю. Долгое время ничего не происходило. Наконец перед ним со вздохом возникла Лапуля в белоснежном платье. Покосившись на немыслимых размеров руку и ощутив чудовищное давление, Она перевела взгляд на Ван Буоле. Ты уверен? Несколько вдохов спустя спросила она. Уверен. Лапуля, пожалуйста. Ван Булле был предельно серьезен. С накрытым ладонью кулаком он отвесил низкий поклон. В этих каменных вратах мне в лучшем случае удастся ненадолго открыть маленький просвет. Тихо призналась Лапуля. Ван Булле так и не разогнув спины молчал. Какое-то время спустя Лапуля вновь вздохнула. В ее глазах появилось сочувствие. Больше она не пыталась разубедить его. Девушка повернулась к огромной руке и взмахом рукава протянула к себе книгу судьбы. Фолиант буквально задрожал от радости, пальцы лапули нежно пробежали по ветхим страницам. «Давно тебя не видела». Книга судьбы загудела и на мгновение ослепительно вспыхнула. В этой вспышке появилась пищая кисть, которая приземлилась прямо в изящную девичью ладонь. Это была кисть творения, преподобный не мог использовать ее. Во всем мире каменной стелы только Лапуля могла призвать ее. Помимо метки творца, на ней стояло еще и клеймо ее отца. В звездном небе мира каменной стел я почти никак не могла помочь тебе. Здесь я кое-что могу. Раз ты просишь, я помогу тебе. Лапуля была настроена серьезно. Она медленно подняла руку с в ней кистью и плавно провела ею перед ванбула. Рощерк что-то сделал с его аурой от него стали исходить монструозные эманации. Внезапно от Ван Буоле повила ауры Небесного Дао Темной Секты, даже характер жизненной силы изменился. Теперь она стала неотличимой от жизненной силы Чэнь Зе. Он стал наследником миссии Темной Секты и одним целым с Небесным Дао. После такого лапуля слегка побледнела, однако ей удалось совершить нечто невероятное. Ван Буоле был потрясён до глубины души, Огромная рука впереди остановилась, как будто от неуверенности. Несколько вдохов спустя она медленно рассеялась. Перед ванной и Иван Болы возникли древние каменные врата. Спасибо! При виде бледной лапули, Иван Болы почувствовал укол вины. Поблагодаришь меня позже! Лапулю с улыбкой посмотрела на внушительные врата. К ней вновь вернулась серьезность, она неспешно подняла кисть. На этот раз ее начала бить мелкая дрожь, что явно намекало на то, насколько сложным будет следующий мазок кистью. После второго росчерка каменные врата задрожали, кисть в руке Лапули не выдержала и рассыпалась фонтаном искр, которые вернулись в книгу. Сияние фолианта потускнело, щеки Лапули приобрели нездоровую бледность. От перенапряжения девушка зашаталась. Ван Буола тут же подхватил ее. О тебе один вдох, быстро сказала Лапуля. В этот же миг каменные створы приоткрылись. На один вдох, а потом врата вновь закроются. Один вдох это совсем немного времени, но этого было вполне достаточно. Божественная воля Ван Буэлле просочилась через просвет. Он хотел собственными глазами увидеть, что творилось по ту сторону врат. Сначала перед ним предстало бескрайне ничто, а потом неописуемых размеров кроваво-красная скалопендра, обвившаяся вокруг Чейнь Похоже, она поглощала его. Чейнь был бледнее смерти. Судя по закрытым глазам, он потерял сознание. Появление божественной воли Ван Буолы заставило Скалопентру резко повернуть голову. В этот момент ее хватка на жертве слегка ослабла, отчего учень сэнзы затрепетали веки. Одного вдоха хватило, чтобы Ван Буолы успел бросить в ничто предмет. До того, как божественную волю отрезал от истинной сущности, та успела превратиться в божественную способность. Брошенным предметом оказался свиток Патриарха Звездолуньи, а божественной способности был предрассветный час. Неизвестно, что произошло дальше. С того раз замкнулись, но за миг до этого Ван Буала показалось, будто бы глаза Чэнь Цэнзы, которого крепко держала и поглощала скалопендра, внезапно открылись. Тем временем за пределами мира Каменной Стеллы, сидящий в позе Лотоса на одиноком корабле человек, тоже открыл глаза. И...